Не знаю, от чего, но рассказ о клиническом случае Дианы заинтриговал меня. Помню, я сказал Дюмарье, «Я переговорю с одним господином, заботящимся о неблагополучных. Он должен знать, где может найти приют молодая сирота. К вам обратится аббат Далла Пиккола». Это важное лицо в благотворительных учреждениях. То есть, когда я беседовал с Дюмарья, я, безусловно, знал имя Далла Пикала. Но почему я заинтересовался этой Дианой? Я пишу уже несколько часов. Палец у меня ноет. Поел я наскоро прямо за работой. Бутерброд с паштетом и несколько бокалов доброго шатола Тур, чтобы взбодрить ум. Поэтому я заслуживаю награды. Например, обеда у Брабан Вашет. Но это невозможно до тех пор, пока я все-таки не дознался. Кто я? До того времени придется мне ограничиваться набегами на пляс Мобэр, быстро закупать припасы и снова прятаться в домашние стены. Так что не думаем о ресторанах. Продолжим нашу работу с пером в руке. В те годы, полагаю, был 85-й или 86-й, Я познакомился в маньи с человеком, которого не раз уж тут назвал австрийским доктором или немецким. Сейчас я вспомнил даже его имя. Его звали Фройд. Я не уверен, что правильно написана фамилия. Лет приблизительно тридцати. Он, безусловно, посещал маньи лишь от того, что на лучшее у него не хватало средств. Он был практикантом в клинике у шарко. Он усаживался за соседний стол. поначалу мы только вежливо кивали друг другу. Сперва я решил, что эта личность меланхоличная, унылая, неуверенная в себе. и робко и ищущая кому бы пожаловаться и кому излить хотя бы отчасти своей печали не раз и не два он пытался завести со мной разговор но я постоянно воздерживался фамилия фройд конечно не настолько выраженная как штейнер или розенберг но все таки мне хорошо известно, что все евреи, живущие и жиреющие в Париже, как правило, укрываются под немецкими фамилиями. К тому же у него и явственно крючковатый нос. Я перекинулся двумя словами на этот счет с Дюмарье. Тот развел руками. Вот сам не знаю, что вам сказать, но держусь от него подальше. Еврей, да еще немец. «Это такая смесь, которая меня не привлекает». «Он вроде австриец», — возразил я. «Какая разница? Один язык, одна душа». Я не забыл, как прусаки маршировали по Елисейским полям совсем недавно. Я слышал, что профессия врача — одна из самых распространенных у иудеев. Конечно, после ростовщичества. «Не приведи нас, Господь, испытать нужду в деньгах или в лечении». «Лечитесь у христиан!» — отрубил Дюмарье. «Да, это я неудачно ляпнул». Некоторые ученые-французы, прежде чем высказать отвращение ко всему еврейскому, обязательно подчеркнут, что у них у самих есть евреи-друзья. Это такое бытующее лицемерие. У меня нет евреев, друзей. Господь меня оборони от них. Я всегда отчуждался евреев. Может, это выходило у меня самопроизвольно. Потому что еврея, аналогично как и немца, отличает сильная вонь. Это и Виктор Гюго писал. Поэтому их распознают. И есть еще другие признаки, как и у педерастов. Дедушка говорил, что евреи воняют. Спертый дух у них от поедания лука и чеснока, обильной баранины и утятины. Тяжесть на желудке и потребляемые вязкие сахара являются причиной еврейской желчности. Да еще и сама по себе их порода, их испорченная кровь. Вялость внутренних органов. Все они коммунисты. Маркс, Лассаль. Тут уж приходится признать, были правы мои и иезуиты. Я евреев с успехом избегаю, потому что разбираюсь в фамилиях. Австрийские еврейчики, забогатев, покупали себе фамилии покрасивее. название цветов, драгоценных камней, металлов, сплошные зильберманы, гольдштейны. Кто победнее, мог купить себе фамилию по полудрагоценным камням, например, «грюншпан», по-немецки это «малахит». Во Франции, так точно, как и в Италии, Евреи маскировались фамилиями, произведенными от городов или земель. Равена, Модана, Пекар, Фламанд. Черпали и из революционных якобинских святцев, где каждому дню было присвоено особое имя — Фроман, пшеничный, Авуан от овса, Ларье от лавра. Оно и понятно. потому что их отцы-то и были тайными зачинателями цареубийственного переворота. Да что фамилии! Имена тоже укрывают евреев. Морис — замена имени Моисей, Исидор — замена Исаака, Эдуарами — прикидываются Ароны, Жаками — Иаковы, Альфонсами — Адамы. — Зигмунд. — Еврейское это имя? — Бог весть. Инстинкт подсказывал мне подальше от этого лекаришки. Но как-то раз этот самый Фройд потянулся за солонкой и уронил ее. Между соседями по столам существуют определенные обязательства приличий. Я одолжил ему свою и сказал... «В некоторых странах просыпать соль — плохая примета». Он заулыбался и ответил, что в приметы не верит. И с того дня мы перекидывались фразой двумя каждый обед. Он просил извинить его дурной французский, хотя на самом деле изъяснялся превосходно. «Они ведь все безродные, умело обезьянничают местные говоры!» «Я вежливо сказал, вам только надо поупражняться на слух!» Он благодарно улыбнулся. «Подлейшее притворство!» «Этот Фройд — подлец и по отношению к собственной еврейской породе». «Я знаю, им позволяется только какая-то особенная пища, вся специально приготовленная, и от того-то они не покидают родные гетто». А этот Фройд уплетал за обе все, что разносили по столикам в маньи, и запивал хорошей кружкой пива каждую трапезу. Однажды он раздухарился больше обычного, и пиво высосал не кружку, а две. А за десертом, нервно куря, потребовал снова принести ему пиво. Говорил, махал руками, перевернул солонку, уже вторично. — Я не столько неловок, — заизвинялся он, — сколько взволнован. «Вот уж три дня, как нет мне писем от невесты. Она, конечно, не обязана писать каждый день, как ей пишу я, но и затишье для меня подозрительно. Она, знаете, очень хрупкого здоровья. Мне всякий раз боязно оставлять ее. Я без нее не могу. Мне требуется поддержка во всех делах. Мне хотелось бы скорее прочесть, что она думает о моем недавнем походе на ужин к господину Шарко». потому что, знаете ли, месье Симонини, я ведь побывал на торжестве у этого великого человека. Побывал тут на днях. О, не всякому молодому доктору, к тому же приезжему и вообще иностранцу выпадает подобная честь». «Ага-га», произнес я мысленно. «Маленький ты, семитский выскочка». «Хочешь втереться в порядочные семьи, сделать карьеру?» «А все твои аханья об этой невесте тоже признак сластолюбия, типично иудейского!» «У вас помыслы постоянно вращаются в сфере пола!» «Ты о ней ведь думаешь по ночам, ведь правда?» «Думаешь, да еще и самоудовлетворяешься!» Воображая себе эту невесту! Тебе бы тоже полезно было прочесть тессо!» Однако следовало дать ему выговориться. Там были гости отборные. Молодой месье Даде, сын Альфонса Даде, и доктор Штраус, ассистент Пастера, и профессор Бек из института, и Эмилио Тофана, знаменитый итальянский живописец. Этот званный вечер обошелся мне в четырнадцать франков. Превосходный черный жилет с застежками из Гамбурга, новые белые перчатки, новая рубашка и, естественно, фрак, который я надел впервые в жизни. Точно так же я впервые в жизни пошел постричь в парикмахерской себе бороду на французский манер, что до вечной моей скованности немного кокаина, и я был в состоянии шевелить языком. «Кокаин?» Позвольте, разве это не яд? Все на свете может быть ядом, если потреблять в несуразных дозах. Даже вино. Вот уж два года я изучаю кокаин. Чудотворное средство. Видите ли, речь идет об алкалоиде, выделяемом из растения, которое южноамериканские туземцы жуют, чтобы легче переносить высокогорный анский климат. В отличие от опии и алкоголя, кокаин возбуждает мозговую деятельность, но не имеет вредных последствий. Чудное обезболивающее, незаменимое в офтальмологии, а также для подавления симптомов астмы, для лечения алкоголизма и наркотической зависимости. Избавляет от морской болезни, полезно при лечении диабета, как по волшебству снимает чувство голода, усталость, сонливость. Это прекрасный заменитель табака, лекарство от диспепсии, желудочных газов, колик, гастритов, похондрий, поясничных болей, сенной лихорадки. Это чудесный способ против туберкулеза и мигрени. При острых карисах ватку, смоченную 4 раствором кокаина, закладывают в пораженную полость, и боль моментально утихает. В особенности известно воздействие кокаина на подверженных депрессии. Он возвращает им самоуважение, бодрит их дух, делает активными и оптимистами. Доктор уж пил четвертую порцию спиртного. Он так клонился на мой стол и ко мне, как будто бы решил исповедаться. «Кокаин замечателен для меня, для подобных мне, как неоднократно писал я в восхитительной Марте». для тех, кто не считает себя привлекательным, кто с молоду не был молод, а достигнув 30 лет, тщился и не умел повзрослеть. Было время, когда во мне говорили только честолюбие и любознательность. Я часто обижался на то, что мать природа по милосердной прихоти не напечатала на моем челе печать гения, которую она случайно и щедро раздаривает людям».